Глава тридцать «Я знаю, но мы же не можем его просто бросить», — сказал Дера. «Мы его не бросаем», — ответила Кальдера. «К нему будут приходить, о нем будут заботиться». «Или ты думаешь, что я по нему скучать не буду?» «Ты же сам знаешь, он бы хотел, чтобы мы поехали». «Знаю, только я сам не хочу, чтобы мы ехали. Нельзя его вот так здесь оставлять». Мы нужны ему. Брат и сестра Шруаки обсуждали свою проблему в другой комнате, но если они думали, что Шем их не слышит, то сильно ошибались. Дэра! Голос Кальдеры был тих и спокоен. Он забудет, что нас нет. Я знаю, но потом он вспомнит, и ему снова станет грустно. Вспомнит и снова забудет. Я знаю когда шраки снова вышли в коридор к Шему. Дерев взглянул на него красными от слез глазами, и в его взгляде был вызов. Кальдера остановилась на полшага позади брата, положила ладонь ему на плечо, оба смотрели на Шема. «Это из-за него мы не поехали искать их еще раньше», сказала Кальдера. «Мы давно подозревали. Твоя новость не была для нас такой уж новостью. Это из-за него». Он «Ждет», — добавил ее брат. «Бира ждет известия от них», — продолжала Кальдера. «Он пишет им письма». «А ты любишь писать письма, Шэм?» «Вообще-то не очень. Трусы вам!» Тут он споткнулся и умолк, неожиданно осознав, как долго он не посылал им весточки о себе. «Вчера», — продолжал он, — «когда я был здесь в первый раз...» Когда я выходил от вас, то кое-что заметил. Кое-кого. Ваш дом?» Он мрачно посмотрел на них. «За ним следят». Шраки смотрели на него, недоумевая. «Ну да», — сказал Дера. Он пожал плечами. «А», — сказал Шем, — «ну, раз вы знаете». «Разумеется», — сказала Кальдера. «Что ж, для вас очевидно, разумеется», — сказал Шем. Но мне это показалось странным. Я хотел удостовериться. Так почему, разумеется? Почему следят за домом?» переспросила Кальдера. «Потому что мы шраки», — сказал Дера. Большим пальцем правой руки он показал при этом на себя, а левой громко щелкнул подтяжками, точно подчеркивая сделанное заявление, и приподнял бровь. Шем не мог удержаться от смеха. Даже Дера, подувшись на него немного, тоже засмеялся. «Они были кем-то вроде сальважиров, как я говорила», сказала Кальдера Шему. «Но еще они создавали и исследовали. Они ездили туда и делали то, о чем остальные могли только мечтать. Вот все и хотят теперь узнать, где они были, да что делали». «Кто хочет?» — не понял Шем. «Где? Здесь? На Манихике?» «На манихике», — подтвердила Кальдера. «Вот почему, когда они не вернулись, папа Бира не пошел во флот. Искать и спасать — не их дело. Хотя к нам приходили с предложениями помочь в поисках, спрашивали, какие у нас есть карты, куда они направлялись в последний раз». «Ага, так мы им и сказали», — вставил Дара. «Даже если бы знали». «Они не записывали свой маршрут в поездной журнал», — сказала Кальдера. Вот почему они спрятали ту память. Даже смертельно раненый, один из них, сделал все, чтобы ее спрятать. Они наверняка понимали, что на ней сохранились приметы их пути. «Они шли туда, петляя, и обратно так же», — сказал Дера. «Папа Бира, может, немного того...» Голос Кальдеры дрогнул, но снова выровнялся. «Но он не настолько сумасшедший, чтобы доверять флотским» или делиться с ними своими сведениями о маршруте. «Так значит, карта все же была, — сказал Шам, — не в поезде и не такая, которую ты или кто-нибудь другой мог прочесть. Манихики предлагали их найти, но для себя, а не для нас. Шраки никогда не давали им того, чего они добивались». В ее голосе прозвучала гордость. «Они создавали всякие двигатели и машины, каких никто больше делать не умел». Вот почему им нужны были не наши папа и мама, живые или мертвые, а то, что у них могло быть собой, то, что они нашли или построили. Наверняка они давно уже их ищут, — сказал Дера, — с тех самых пор, как мама и папа ушли. А теперь, увидев тебя, они наверняка радуются. Теперь у нас есть след, впервые за много лет. «Из-за них я прятался в канаве», — сказал Шем. «Похоже, кто бы они ни были, поймать строгейского мальчишку, у них кишка тонка». «Они просто хотели знать, кто ты такой», — сказала Кальдера. «И что ты знаешь о шраках Шем вспомнил, как насторожно встретили его вчера Дера и Кальдера. Ничего удивительного, что они его подозревали. Ничего удивительного, что у них нет друзей». Даже если бы они не ухаживали за папой Бира и не тосковали без двух других родителей, все равно в каждом, кто появлялся на пороге их дома, они имели основание видеть шпиона. «Пока ты не пришел», — буркнул Дэра Шему, — «я еще надеялся, что они вернутся». Так надолго они еще никогда не пропадали. «Но надежда умирает последней», — сказала Кальдера и кивнула на дверь комнаты, где в полузабытии горевал папа Бира. «Разве мы могли оставить его здесь таким, пока не были полностью уверены? И потом, а вдруг бы мы поехали в одну сторону, а они вернулись с другой?» «Теперь-то мы уверены», — сказал Дера. «До самого последнего момента эта фраза звучала как утверждение». Но в конце вдруг появился крохотный завиток, еле заметное дрожание неуверенности, которое, как ножом, резануло Шема по сердцу. Теперь мы уверены, сказала Кальдера мягко, и должны сделать то, что должны, завершить то, что они начали. Мама и другой папа хотели бы этого, и он тоже хотел бы. Она снова поглядела на дверь. Может быть сказал Дэра. «Наверное, он опять им пишет», сказала Кальдера. «Если он все равно забудет», спросил Шем. «Зачем было говорить ему, что они умерли?» «Но ведь он любит их. Вот почему», сказала Кальдера. Она повела Шема в кухню, где налила ему чашку какого-то маслянистого чая. «Разве он не имеет права их оплакать?» Шем сомнением разглядывал напиток. «Стоит мне только сказать кому-нибудь про вас», — начал он. «И на меня начинают смотреть странно. Люди явно много говорят о вашей семье. А я еще видел тот поезд после катастрофы. Никогда не встречал ничего подобного. Да еще тот снимок». Он посмотрел на нее. «Ты мне не скажешь, что они делали? Ты знаешь?» «Знаем ли мы, что они затевали?» — переспросила Кальдера. «Куда они ходили и для чего?» Ну конечно, знаем. Знаем, подтвердил Дэра. Но ведь ты тоже знаешь, сказала Кальдера. Она посмотрела на брата. Секунду спустя тот пожал плечами. Это совсем несложно, сказала Кальдера. Ты же видел тот снимок, ты сам говоришь. Они что-то искали, сказал Шем. Нашли, добавила Кальдера миг спустя. Они кое-что искали. Нашли. И это был она взглянула на него, как строгая учительница, в ожидании ответа. Край Рельсоморья, выговорил наконец Шем. Выход туда, где нет рельсов. Ну, конечно, Шем ведь видел ту колею. Значит, знал ответ. Но сказать его вслух было совсем другое дело. Он был в восторге от собственного богохульства. Оказалось, ересь, произнесенная во всеуслышание, не только потрясает, но и окрыляет. Нет ничего, кроме рельсов, тут же крякнул он Сипла. Свой голос ему не понравился. Пора нам с тобой браться за дело, Дара, сказала Кальдера. Теперь она говорила серьезно, с нажимом. Та же интонация прозвучала и в голосе ее брата, когда он заговорил. «В комнате папы Бира есть кое-какие вещи», — сказал он. «Я принесу их сюда, когда накормлю его». «Но ведь за рельсами правда ничего нет», — повторил Шем снова. «Мы правда можем его оставить», — сказал Дера. Он глядел на дверь, за которой ждал их последний отец. «Мы оставляем его не просто так», — сказала Кальдера мягко. «Ты же знаешь». О нем позаботятся. Она подошла к Дере ближе. Все, что мы сэкономили, для сиделок. Ты же знаешь, за ним будет присмотр. Ты же знаешь, если бы он мог, то сам бы поехал. Он не может. Зато мы можем. За него. За всех нас. «Знаю», — сказал Дэра. Покачал головой. Шам в третий раз раскрыл рот. За рельсами... «Ой, ну хватит уже, а!» — перебила его кальдера. «Конечно, есть! Ты же видел снимок!» «Всем известно», — начал Балашем, но умолк. Выдохнул. «Ладно», — сказал он. «В том-то и дело, что наверняка ничего никому известно не было. Он перебрал в уме все, что знал на этот счет. Никто не знает, откуда взялось Рильсамурие. «Знать, конечно, не знают», — — подхватила Кальдера. — Но предполагать предполагают. Что говорят об этом там, откуда ты родом? На кажется, что ты сам думаешь? Рельсы проложили боги? Ее вопросы посыпались на него, как из мешка. Может, они сами сложились из земли? Или они божественные письмена, которые люди читают в своих странствиях, неведомо для себя самих? Или же рельсы порождены неоткрытыми пока естественными процессами. Радикалы говорят, что никаких богов вообще не существует. Значит, рельсы возникли сами по себе в результате взаимодействия скальной породы, жары и холода, давления и грязи. А люди, эти большеголовые мартышки, воспользовались их нечаянным появлением в своих целях, нашли способы передвигаться по ним, не ступая на смертельно опасную грязь. То есть выдумали поезда. Что есть мир? Скопление рельсов, опоясывающих его кругом и слоями уходящих на большую глубину под грязь и мусор до самого ядра? да да. Иногда штормовые ветра сносят верхний слой земли, и тогда под ним открывается металл. Самые отчаянные копатели из сальважиров клянутся, что находили пути на глубине многих ярдов. А что тогда такое рай? И что там есть и где он по-моему как нам и говорили ты знаешь сказал шем и цокнул сердясь на собственное косноязычие все пошло от великого огма а ну да сказала кальдера из всех богов которым поклонялись которых боялись презирали умилостивляли и с которыми ссорились Его влияние было наиболее всеобъемлющим. Всемогущий диспетчер с головой, как дымовая труба, и в черных одеждах. Покровитель и повелитель рельсоморья, всех народов его населяющих, пассажиров, странствующих по нему в поездах. «Такой, наверное, когда-то был», — продолжала она, — «в незапамятные времена. Самый главный начальник. Так куда они идут, рельсы?» И что находится там, где они заканчиваются?» Шем даже поежился, до того неловко ему стало. «Шэм», — продолжала Кальдера, — «что такое верхнее небо? Только не говори мне, что это боги налили туда отраву». «Откуда взялись рельсы?» «Что такое божественная Катавасия?» «Это война богов перед началом времен, в которой победил Огм, сильнейший» и из земли поднялись рельсы. «Это была драка между разными железнодорожными компаниями», отрезала кальдера. Шем нервно подтвердил, что, мол, да, такую теорию он тоже слышал. Все началось после того, как все стало плохо, и они снова стали пытаться делать деньги на общественных работах. Люди платили за проезд, а правители — за каждую выстроенную милю. И все покатилось под откос. Компании состязались, прокладывая все новые и новые маршруты, куда только могли. Строили оголтело, безоглядно, ведь чем больше рельсов они прокладывали, тем больше зарабатывали на них. Они годами сжигали всякую ядовитую дрянь, так возникло верхнее небо. А когда сжигать было больше нельзя, они стали запихивать ее в землю, и все животные изменились». Они хотели весь мир взнуздать своими рельсами. Это была война железнодорожных компаний. Они устраивали ловушки для поездов-конкурентов. Отсюда и пути ловушки, и обманные переключатели, и все прочее. «Они построили рельсы», — закончила Кальдера, — «и уничтожили друг друга». Но катастрофа была неотвратима. Рельсы — это все, что от них осталось. Мы живем в мире, искалеченном бизнес-воинами. Она улыбнулась. «Наши мама и папа что-то искали», — сказал Дера. «Они хорошо знали историю. Про мертвые сокровища, про ангелов, про слезную долину». «Я тоже это слышал», — воскликнул Шем. «Духи всех богатств, заработанных и незаработанных, обитают в раю». Он цитировал слова из старой сказки. «Оберегитесь слезной долины!» «Вы хотите сказать, что они гнались за мифом?» «А если это не миф?» — возразила Кальдера. «Рай может и не то, чем его все считают, но это не значит, что его нет, и это не значит, что там нет богатств. Правда?» Один из настенных электронных циферблатов отчаянно замигал, требуя внимания Шема. «О, нет», — подумал он, Ему хотелось слушать и слушать дикие сальважирские байки, бродить по дому, рыцаву Я. Мне надо идти, сказал он. У меня кое с кем встреча. Очень жаль, ответила воспитанная Дера. Нам тоже пора. Что? Куда? Когда? Еще не сейчас, ответила Кальдера. Закрыла глаза. Но скоро. «Сказал Дэра. Не сейчас!» — повторила Кальдера. «Но теперь, когда мы знаем, что произошло, когда ты сказал нам, у нас появилось дело, которое надо закончить. Не смотри так удивленно, Шэм, ты всё слышал, ты знал, что так будет. Думаю, поэтому ты и пришел к нам с этим снимком. Ты ведь не думал, что мы бросим дело папы и мамы на полдороги?»